Девушка увидела, как меня, окровавленного, без сознания, под тревожный гулзал унесли с манежа. Для зрителей я, естественно, оставался человеком из публики. Дальше все шло как в кино. Меня принесли в медпункт цирка. Дежурный врач, в цирке всегда дежурит врач, стал вызывать скорую. Алло, скорая? Да, скорая слушает. Приезжайте в цирк, Цветной бульвар 13, несчастный случай. Артист попал под лошадь, потерял сознание. Фамилия?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 Утром чуть свет, около моей кровати появился маленький в белом халате карандаш и ласково сказал «Вы поправитесь и все пойдет хорошо, за работу не волнуйтесь, выкрутимся, Шуйдин мне поможет, он мужик серьезный».